Глумясь, Эл бросила камень им вслед. Тогда она была совсем еще ребенком. Поначалу Морис высмеивал новый дом. Шикарная хата, правда? Вы здорово прибирайтесь за мной, гусыни! Потом начал угрожать ей. Я тебя уничтожу, наглая сука! Я тебя прикончу! Я тебя прожую и выплюну! Однажды ночью я загляну к тебе, и утром от тебя... Останутся только драны подштаники. Не думай, что я не делал этого раньше. — Кого? — спросила она. — Кого ты прикончил? — Глорию, например. — Помнишь ее? — Рыжую шлюху. — Но ты тогда был жив, Морис. Кто угодно может убить человека ножом или топором. Но как ты проделаешь это своими призрачными руками? Твоя память слабеет. Ты забываешь, что к чему. Ты слишком долго шатался по свету. Она говорила с ним грубо, как мужчина с мужчиной, как Айкенсат мог бы говорить. Ты таешь, приятель, и быстро таешь. Тогда он принялся уговаривать ее. Мы хотим вернуться обратно в Уэксхем. Уэксхем — такое милое местечко. Нам нравилось ездить в Славу, потому что мы могли отправиться на собачьи бега туда, где они раньше были. Нам нравилось, что там можно устроить бой, но теперь шиш. Никаких больше драк. Тут нет ни кусочка земли, чтобы устроить петушиный бой. Юный Дин любит лямзить машины. Но черт-то с два их теперь слямзишь. Сраные ублюдки понавесили сигнализацией. Один не умеет отключать сигнализации. Он всего лишь ребенок, не научился еще. Донни Айткенсайд говорит, мы никогда не найдем МакАртура, если останемся в этих краях. Он говорит, мы никогда не уломаем Кифа Кепстика поселиться здесь. Киф, он любит поскандалить и пошуметь. Морис начал скулить и хныкать. Допустим, я получил посылочку. И где мне ее хранить? «Мою посылочку». «Какую еще посылочку?» — спросила Эл. «Допустим, я получил товар. Допустим, я получил груз. Допустим, я должен покараулить пару коробок или ящиков, чтобы помочь своим друзьям». «Никогда не знаешь, когда приятель придет к тебе и скажет, «Морис, Морис, старина, ты бы не мог присмотреть за этой штукой ради меня». Не спрашивай меня ни о чем, чтобы мне не пришлось врать. — Тебе? — Да ты, кроме вранья, ничего в жизни не слышал. — И если это случится, где мне положить их? — Ответь мне, детка. — Может, попросту скажешь ему «нет»? — предложила Элисон. — Скажу ему «нет»? Скажу «нет»? — Разве так поступают с друзьями? — возмутился Морис. — Если старая жертва попросит тебя... Последи за этой коробкой ради меня. Разве ты откажешь ей? Разве ты скажешь, колет, подруга, нет, не могу, не исключено? Но что, если Ник попросит тебя? Что, если старый Ник собственной персоной придет к тебе с предложением? Что, если он скажет, я беру тебя в дело, подруга? Доверься мне и не ошибешься. — Что, если он скажет? От разговоров мало проку. Что, если он скажет, я не забуду, что ты помогла мне? Какое мне дело до Ника? Я и пальцем ради него не пошевелю. Да такое, что Ник не спрашивает, он приказывает. Такое, что Ник подвешивает тебя на дереве и стреляет по коленям, я видел. Как он это делал? Такое, что Нику нельзя сказать «нет». Если не хочешь остаться калекой. Я видел, как он карандашом выдавил человеку глаз. Выдавил бы, если б глаз там еще был. Так вот, что случилось с МакАртуром. Ты сказал, у него всего один глаз. Лицо Морриса приобрело глумливое, недоверчивое выражение. Не надо строить из себя целку, сказал он. Ты, злобная шлюха! Ты прекрасно, блин, знаешь, как он остался без глаза. Ворча, он направился к дверям в сад и обмотал голову занавеской. Выламывается передо мной, строит из себя целку хрена лысого. Так я тебе и поверил. Расскажи это Дину. Расскажи дурачку какому-нибудь, может, он тебе и поверит, а я тебе не верю. Я был там, подруга. Ты заявляешь, моя память слабеет. Но со мной все в порядке. Я тебе говорю. Это с тобой, похоже, что-то не так. Я, блин, никогда не забуду, как его глаз брызнул во все стороны. Такое не забывается. А он как будто напуган, подумала Эл. Перед тем, как лечь спать, она помедлила у двери колет. Вторая спальня — отдельный душ. Она хотела бы сказать, иногда мне одиноко и печально, но факт, мне нужно, чтобы рядом был кто-то живой. — А Коля живая? Ну, почти. Она ощутила развершуюся пропасть внутри, невосполнимую пустоту утраты, как если бы дверь в ее солнечном сплете не распахнулась в пустую комнату или на сцену, ждущую начала пьесы. В день, когда Морис заявил, что уходит, она немедленно принялась разносить потрясающую весть. — Его отзывают, — сказала она. — Правда, здорово. Улыбка не сходила с ее лица. Она словно бурлила изнутри. — О, просто чудесно! — согласилась Мэнди по телефону. — В смысле, это прекрасная новость для всех, Эл. Мерлин сказал, что у него лопнуло терпение, и Мерлин тоже. Твой Моррис отвратительно вел себя с ним. Он ужасно расстроил меня. В ночь похорон, Ди. С тех пор я никак не могу отмыться. Что ж, полагаю, ты тоже? Как, по-твоему, он не шутит? — засомневалась Эл. Но Мэнди уверила ее, что нет. Настало его время, Эл. Его тянет к свету. Он не сможет устоять, клянусь. Пора ему вырваться из порочного круга преступлений и завязать с поведением. Он пойдет вперед. Вот увидишь. колет на кухне собиралась пить кофе без кофеина. Эл сказала ей, Моррис уходит. Его отзывают. колет выгнула брови и спросила, кто отзывает. Не знаю. Но он говорит, что поступил на курсы. Я посоветовалась с Мэнди. Она считает, это значит, что он переходит на высший уровень. Коля барабанила пальцами и ждала, пока закипит чайник. Это значит, больше он не будет нас доставать? Он клянется, что уходит сегодня. Надеюсь, это курсы с предоставлением жилья? Думаю, да. И надолго он уходит? Он вернется? Понятия не имею. Но вряд ли он вернется в окрестности Уокинга. Духи обычно не возвращаются. Я никогда о подобном не слышала.